Глава пятая. Первые потери. «Ой!» — невольно воскликнула я, заметив, что у меня рука в крови. Не то чтобы я боялась вида крови, но откуда она взялась? Там, в исчезнувшем ныне замке, хоть я первой и бросилась на помощь, лиросам, мной и рано обрабатывали другие. В задумчивости опускаю взгляд на вытоптанную дорогу и... «Паш!» Протянула я, глядя, как возле него на каменистом грунте образуется уже едва ли не лужица. «Ты ранен?» Парень удивленно проследил за моим взглядом, затем поморщился и стянул одетый на голое тело камзол. рубахон, он, вернее, поль, пустил на бинты для лиросов. «Вот же!» – произносят, любуясь на вязь незнакомых рун, вырезанных на его предплечье, и что-то они мне напомнили. «Постой! Такие были...» у Роса и Ворона, когда мы их нашли. Познакомься с будущим императором. Раздался в голове голос Ворона. Ты все еще хочешь уйти отсюда, императрица? Шутишь? Опешила я. Не чуточки Он привел в чувство меня первым, тем временем находясь рядом с прошедшим обряд Росом. Это всего лишь результат. Чего? Не на шутку испугалась я. Ворон вместо ответа выставил вперед здоровенную лапу, щелкнул пальцами и над его ладонью вспыхнуло пламя. «Магия вернулась!» — раздались со всех сторон радостные возгласы. «Это я и сама видела, и искренне радовалась, что не успела посвятить всех присутствующих в суть проведенного здесь ранее ритуала. Это сейчас все мы на одной стороне баррикад, а что будет завтра — неизвестно. Ведь не исключено, что Рос и Ворон попали сюда не случайно». Что все было скрупулезно просчитано, значит, среди приближенных Рода де Ларго имеются предатели. Окинула взглядом зябко кутающихся спутников, явно ожидающих от меня какого-то решения о дальнейших действиях, и задумалась. Что же нам сейчас делать? Здесь наверняка много интересного, познавательного и полезного. Удастся ли еще когда-нибудь побывать на Верторике? Черт! Вот о чем я думаю, когда, возможно, сюда уже направляются очередные суда с плененными калинийскими магами. Надо срочно возвращаться, спасать тех, кого еще можно спасти от леросов-протестантов и от верториканских оккупантов. И так неизвестно, что там произошло за последние дни. Пока мои союзники отсиживались в драконьем гнезде, в империи могла смениться власть. «Что, решил-таки остаться тут?» — раздался в голове голумливый голос моего лероса. «Ну и как это понимать? На верторике?» «На рестанге, императрица!» «Не говори глупостей!» Мысленно буркнула я, прекрасно понимая, что даже если бы и пожелала, это было бы невозможно. «Открываю портал!» произнесла я, выполнила обещанное и, дождавшись, когда последний из спутников скроется из вида, шагнула следом. И... Мы очутились? Нет. Не в столичном дворце де Ларго, куда собиралась нас перенести. Место было незнакомым, а приземление могло стать трагичным с учетом моего положения. Я, как, собственно, и мои предшественники, едва не сверзилась с высоты полутора метров, благо ворон успел подхватить на выходе из портала. Вокруг слышались постанования потирающих ушибленные конечности спутников. Сколько хватало обзора, повсюду простиралась бесконечная степь. Одно хорошо, тут было тепло. А еще, еще я ощущала жуткую слабость. «Где мы?» — спрашиваю. Судя по всему, у твоего запаса магии не хватило до Калинийского материка», — произнес Даркор де Ларго, глядя на перстень на моей руке. Я проследила за его взглядом и отметила, что прежде мерцавший красным огнем камень сейчас поблек. «Вот же!» — буркнула я. «По крайней мере, нам не грозит быть погребенными под потоками лавы». Озирающийся по сторонам Паша попытался найти плюс в сложившейся ситуации. «Как ты себя чувствуешь?» Интересуется, заметив, как я покачнулась, стоило встать на ноги. Слабость, честно признаюсь. Павел вмиг очутился рядом, сбросил свой камзол на землю и помог на него сесть. «Отдыхай, и ни о чем не волнуйся, мы выберемся». С теплой улыбкой прошептал парень. «Располагаемся тут», — сразу же принялся командовать Делкарен. «Даркор, возьми несколько человек и исследуйте южное направление». «Дарлетта, на тебе восток». Винс – запад, я – на север, Поль… м Павел? Вы со мной. Радана, помоги Миле устроиться поудобнее, ей требуется отдых. Оставшиеся отвечают за безопасность нашей стоянки. Почти все разошлись. Рядом со мной остались человек десять, не больше. Я не считала, слабость давала о себе знать. Глаза в буквальном смысле слова закрывались. И уже угасающим сознанием я отметила, что если в драконьем гнезде в момент моего появления… Вовсю царила ночь, а там на Верторике был разгар дня. То здесь, судя по все еще косым и ярким лучам солнца, раннее утро. Сколько прошло времени, прежде чем меня разбудили приглушенные голоса? Не знаю. Но, судя по положению солнца, проспала я немало. Как выяснилось, прибыли первая группа разведчиков. Получено ими информация была неутешительна. Повсюду все та же степь. Ни тебе рощиц, ни лесов, ни рек, озер, или хотя бы ручьев, они так и не обнаружили. Правда, умудрились подбить магией несколько грызунов весьма солидного размера. Впрочем, оставалось еще два вопроса. Съедобны ли они и как их, собственно, приготовить? Ведь у нас нет ни походного огня камня, ни дров или угля для разведения костра, ни котелка, да и вертел разве что из меча можно соорудить, но это кощунство. В итоге выкрутились, тушки разделали, магически просканировали на предмет ядов и токсинов. А затем на один из самых простых мечей, что имелись в наличии, нанизали добычу и зажарили в качестве угля камни, используя плеросов, способных довольно долгое время поддерживать магическое пламя определенной мощности. К тому моменту, как трапеза была готова, уже начали сгущаться сумерки, и мы стали волноваться за так и не вернувшиеся две группы, возглавляемые Даркором и Делкараном. И тут откуда-то сбоку послышался шелест травы. О, как мы вовремя! Устала, падая на травку рядом со мной, протянул Павел. Ну что сказать, видимо, голод давал о себе знать, а может, пойманная живность отличалась непревзойденными вкусовыми качествами, но даже без соли и специй мясо показалось безумно сочным, вкусным и ароматным. Вот только воды катастрофически не хватало. И да, жутко хотелось найти хоть какое-то укрытие, где можно было бы справить естественные нужды. Не знаю, как остальным... Но с учетом повышенной активности пинающихся во все стороны малышей, эта задача была приоритетной. И если последний вопрос снимался с наступлением сумерек, 20 метров в сторону, и тебя уже никто не увидит, то вопрос с водой оставался открыт. Во время позднего ужина мы почти не разговаривали. Только Пашкина группа поделилась своими отнюдь нерадостными изысканиями, которые ничем не отличались от наблюдений первых двух групп. А вот за группу старшего ларга Все не на шутку беспокоились. Уже совсем стемнело, а их по-прежнему не было. Особенно не находила себе места Радана и находившийся в другой, вернувшейся ранее группе Шелт. Был бы на месте Павла Поль, тот бы тоже переживал, но для моего товарища все эти люди чужие. Вот только для меня они таковыми не были. В итоге я металась из стороны в сторону, не зная, что предпринять. Пыталась потянуться к своей магии, надеясь создать портал к потерявшимся но та пусть и отзывалась, но очень слабо. Видимо, резерв был исчерпан почти полностью. Да и камушек на перстеньке едва-едва начинал мерцать, явно заряжаясь, что, конечно же, радовало. Но, увы, не могло мне помочь в данный момент. «Мила, ты ничего не сможешь сделать в таком состоянии», пытался успокоить меня Паша. «Возможно, они просто-напросто зашли слишком далеко и решили не шататься в ночи. Даркор прекрасно мог создать портал к нам». Буркнул я ощущая, что вместо успокоения его слова лишь усиливают беспокойство. Как бы оно ни было, тебе надо отдохнуть, поспать, а к утру или они вернутся, или магия хоть немного восстановится. То ли ему удалось воззвать голосу моего разума, то ли усталость дала себе знать. В общем, я заснула.